сообщили о слежке в Центр? Да, я была обязана сделать это. Центр попросил тщательно проверить, будет ли слежка в другие дни. Проверка показала, больше слежки не было. А как прореагировали в Москве на сообщение о слежке? В азиатских странах слежка за иностранцами, в общем-то, обычное дело. Строгий полицейский режим, широкая сеть в осведомителей контрразведки, традиционная подозрительность к иностранцам, специфика местных условий, всё это создавало чрезвычайные трудности в работе разведчиков. Ирина Каримовна и её муж проработали на Востоке 13 лет и уехали нераскрытыми. Это говорит о многом. Во-первых, о высочайшем классе работы, профессионализме, а во-вторых, о том, что работа их была высокоэффективна. Ибо если должной отдачи от разведчика нет, его отзывают. Как приходят в разведку? Как приходят в разведку? По-разному. Кому-то сами чекисты предлагают заняться этим опасным и трудным делом. Кто-то изъявляет желание сам. Ирина Каримовна в молодости и представить себе не могла, что станет разведчицей. Какой крутой поворот сделает её судьба. Жизненные планы у неё были совсем иные. Родилась в небогатой туркменской семье в городе Мары в июне 1920 года, того самого, когда было принято решение о создании в нашей стране закордонной разведки. Чуть позже иностранного отдела в ОЧК. Её отец прошёл с солдатом гражданскую войну, а затем стал часовщиком, занимался также обработкой ювелирных изделий. Это был великолепный мастер, искусство его было известно далеко за пределами города. Ирина Каримовна хорошо помнит, как пришли однажды к отцу персидские консулы. Ей было лет 8. Тихонько играла в уголке с куклами, но каждое слово той беседы отпечатывалось в памяти на всю жизнь. Визит был необычным. Сначала гости расхваливали изделия мастера, а потом предложили ему переехать с семьёй в Иран. Там, Карим-ага, заживёте хорошо, богато, мировая слава вас ждёт. Отец, не спеша допил чай из प्याлы, вытер ладонью рот и сказал: "Здесь моя земля. Я воевал за неё. Бросить её всё равно, что бросить свою мать". Жили они в глинобитной мазенке. Каждую весну и осень отец поправлял её. В семье было пятеро. Мама занималась с домом, детьми. У Ирины было ещё два брата. Потом переехали в Ашхабад. Ирина училась в школе, самозабвенно увлекалась самодеятельностью, но после школы в театральный не пошла. Решила стать ветеринаром-хирургом, поступила на рабфак при сельхозинституте. В её характере удивительным образом сочетаются, казалось бы, несовместимые качества: кремнёвая воля и мягкая уступчивость в споре, непреклонность, жёсткость и доброта, отзывчивость, долготерпение. Умение полностью перевоплощаться в театральный образ и в то же время оставаться естественной, искренней, обаятельной После окончания второго курса Рабфака Ирину неожиданно пригласили сниматься в кино. Да не подработать в массовке, а стать профессиональной киноактрисой. Работники студии Туркменфильм познакомились с ней в доме отдыха, а вскоре последовало приглашение. Она приняла его почти без колебаний. Театры и кино всегда манили её, но казались недостижимой мечтой. В первом же фильме Умбар который вышел за несколько лет до войны. Она играла одну из главных ролей, девушку, которую любил Умбар. Неожиданно пришедшая слава её узнавали на улице, в магазине, в автобусе, ни кружила голову и не смущала, а несколько тяготила, хотя и была всё же приятной. После успешного дебюта Ирину командировали учиться актёрскому мастерству в Ленинград. в группу Козенцевой и Трауберга. В 1939 году она вернулась в Среднюю Азию, но не в Ушхабад, а в Ташкент, где на студии Узбекфильм ей обещали роль в новом фильме. Подготовка к нему затянулась, а тут грянула война. Ей только исполнился 21 год. Мастера кино прочили ей замечательную карьеру, но Ирина не считала для себя возможным оставаться на студии. Она пошла в райкомпартия и прямо с порога: "Отправьте меня на фронт, иначе я поеду туда сама".